Но кто хочет в нем участвовать, должен также приложить руку даже короли, ибо у Заратустры даже королю не зазорно быть поваром. Это предложение пришлось всем по сердцу. Только добровольный нищий был против мяса, вина и пряностей. — Слушайте-ка этого чревоугодника Заратустру, — сказал он шутливо для того ль идут в пещеры и на высокие горы, чтобы устраивать такие пиры. Теперь понимаю я, чему он некогда нас учил, говоря «хвала малой бедности», почему и он хочет уничтожить нищих. «Будь весел, как я», — отвечал Заратустра, «оставайся при своих привычках, превосходный человек. Жуй свои зерна, Пей свою воду, хвали свою кухню, если только она веселит тебя. Я закон только для моих, а не закон для всех. Но кто принадлежит мне, должен иметь крепкие кости и легкую поступь. Находить удовольствие в войнах и пиршествах, а не быть букой и гансом-мечтателем, быть готовым ко всему самому трудному, как к празднику своему, быть здоровым и невредимым. Лучшее принадлежит моим и мне. И если не дают нам его, мы сами его берем, лучшую пищу, «Самое чистое небо, самые мощные мысли самых прекрасных женщин», — так говорил Заратустра, но король справа заметил странно. Слыханы ли когда-нибудь такие умные речи из уст мудреца? И поистине весьма редко встречается мудрец, который был бы умен и вдобавок не был бы ослом. Так говорил король справа и удивлялся. Осел же злорадно прибавил к его речи Иааа. Это и было началом той продолжительной беседы, которая названа «Тайной вечерей в исторических книгах». Но за нею не говорилось ни о чем другом, как только о высшем человеке. о высшем человеке. Когда я первый раз пошел к людям, совершил я глупость отшельника, великую глупость. Я явился на базарную площадь, и когда я говорил ко всем, я никому не говорил. Но к вечеру канатные плясуны были моими товарищами и трупы. И я сам стал почти что трупом. Но с новым утром пришла ко мне и новая истина. Тогда научился я говорить, что мне до базара и толпы, до шума толпы и длинных ушей ее, вы высшие люди, этому научитесь у меня. На базаре не верит никто в высших людей. И если хотите вы там говорить, ну что ж, Но толпа моргает. Мы все равны. Вы высшие люди, так моргает толпа. Не существует высших людей. Мы все равны. Человек есть человек перед Богом. Мы все равны перед Богом. Но теперь умер этот Бог. Но перед толпою мы не хотим быть равны. Вы, высшие люди, уходите с базара перед Богом. Но теперь умер этот Бог. Вы, высшие люди, этот Бог был вашей величайшей опасностью. С тех пор... Как лежит он в могиле, вы впервые воскресли. Только теперь наступает великий полдень, Только теперь высший человек становится...